Научитесь задавать правильные вопросы. Напомню вам, это умение – ключ к хорошему общению. Мне еще никогда не попадался человек, который бы узнал об этом секрете в юном возрасте. Даже наоборот, нам всегда говорили поменьше спрашивать. Мы больше привыкли отвечать на все, что слышим, давать советы и высказывать свое мнение, не уточнив, ожидает ли от нас этого собеседник. Возьмем, к примеру, твоего отца, Анна. Ты хочешь ему помочь? Я знаю, ты бы многое хотела ему посоветовать. Так подай эти советы в форме вопросов, если понадобится риторических. Например, вместо того, чтобы говорить ему, что надо думать не о пенсии, а о смене рода занятий, ты можешь ему сказать, «Знаешь, папа, это правда, ты в таком возрасте, когда люди идут на пенсию. Как тебе такая мысль? Думать, что ты подошел не к моменту пенсии, а к возможности сменить род занятий. Видишь, в чем разница?» Затем, вне зависимости от того, согласится он или нет, задавай ему следующий вопрос. Поверь, это очень уважительный способ общения с другими. Советую вам тренироваться друг с другом и с Сандрой хотя бы раз в день, а вечером делиться своими чувствами о заданных вопросах. Мне с этим сложновато, Лис. Когда моя мама задает мне кучу вопросов, мне кажется, что она хочет все обо мне знать. Иногда мне это кажется слишком нескромным. Что я ем? Куда хожу? Как у меня дела в семье? Это ее не касается.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 Он почувствует, что ты готова принять любой его ответ, что ты лишь желаешь помочь ему найти правильные ответы. В общении, когда человек рассказывает о своих проблемах, сложнее всего оставаться нейтральным. Самое удивительное, говорящий о своих трудностях очень редко просит настоящей помощи, а слушающий его, тем не менее, сразу же дает ему советы или высказывает свое мнение. Я понимаю, о чем ты. Если я, не дай бог, скажу Анне, что устала, она тут же замечает, что мне нужно было отдохнуть или что она устала не меньше, и у нее был очень трудный день. Когда она так отвечает, единственное, что хочется сделать, это выйти из комнаты и ничего больше не говорить. Теперь я понимаю, о чем ты. Меня это раздражает, так как я не просил ее комментировать. Что же она должна говорить, если такое повторится? Пусть она сама ответит. Как я говорила, всегда лучше задать вопрос. Как думаешь, что в таком случае было бы лучше спросить? Может, спросить, не хочет ли он отдохнуть, или думает ли он, что устал больше меня? Мы с Марио одновременно прыснули со смеху. Ну, Марио, тебе стало бы легче, нет? Почему нет? Да ведь она говорит то же самое. Я бы даже не понял, почему она это спрашивает. Не знаю, как объяснить, но легче мне бы не стало. А может, ты бы почувствовал, что на самом деле она не заинтересована, чтобы ты нашел свои ответы, а скорее пытается навязать тебе свое мнение? В любом случае, когда наши вопросы не основываются на приятии человека, он дает нам это понять. Он бурно реагирует на наши вопросы. Это хороший способ увидеть, что нужно по-другому спросить о том, что касается его, а не нас. Как бы ты себя почувствовал, Марио, если бы Анна сказала, «Скажи, Марио, ты говоришь об усталости, так как хочешь поговорить о том, что тебя сегодня утомило, или просто, чтобы сообщить мне о своем состоянии?» Да, я бы почувствовал себя лучше. Когда я говорю, на самом деле часто это мысли вслух, Меньше всего мне хочется услышать ее мнение или ответ. Бывает, мне нужно поговорить о том, что меня беспокоит. Ух, у тебя в кабинете все кажется таким простым. Неужели правда бывают люди, которым удается всегда так хорошо общаться? Скажу тебе, для этого нужно много практиковаться. Я учу такому общению уже 15 лет. И то мне не всегда это удается. Бывает, эго стремительно берет вверх и вдруг я обнаруживаю, что сделала выводы о человеке, забыв задать ему вопросы. Это всем сложно. Что-то знать еще не значит всегда уметь применять это на практике. Взять, к примеру, инструктора по лыжам. Думаете, он никогда не падает, когда катается? Падает, но он знает, почему упал и как подняться. Так и с вами. Вы будете замечать, что забыли задать вопросы, и сможете при необходимости вернуться к этому. Самое главное – Дать себе право на неспособность воплощать в каждый момент своей жизни все полученные знания. Принимая себя, вы увидите, что это будет случаться все реже, и в этих случаях у вас будет меньше эмоций, чувства вины и гнева. А когда над вами возьмет верх эго, вы даже сможете над этим посмеяться. Спасибо. Это успокаивает. Теперь я буду меньше винить себя, когда мне не удастся все, что хочется. Я тоже благодарю тебя. «Надеюсь, когда-нибудь я стану менее требовательной к себе. Узнав, что для меня лучше, я обычно сразу обещаю себе впредь поступать так всегда. Потом я злюсь на себя за несдержанное обещание, называю себя обидными словами и в результате скатываюсь к старым привычкам. После твоих слов я думаю записать все, чего хочу достичь, по мере того, как буду это обнаруживать. А затем буду как можно чаще перечитывать этот список, чтобы ничего не забыть, повторяя себе, что невозможно все сделать и поменять одним махом. Хорошая мысль, правда? Вы оба молодцы. Я вижу, вы твердо решили заняться собой. Какие есть еще вопросы?